«Хотите чаю?» Пока приехали эксперты из города, пока Березкин рыскал по деревне в поисках свидетелей, как всегда никто ничего не видел, наступил вечер. Из Тутаевки Архипов поехал прямо на киностудию. Два трупа на один фильм наводили на мысль, что искать преступника следует именно там. «Нет, это никуда не годится!» возмутился режиссер, обращаясь к моложавой женщине. «Кого ты мне присылаешь, а? А что не так?» «У него же маникюр, и брови выщипаны. Но какой из него партизан?» «А где я возьму других?» – отбивалась директор картины. Она стояла в полосатой рубашке свободного кроя, красная, как вареный рак. Клим Ларин пробы не прошел. Быстрая смена актера на главную роль – задача непростая даже для бывалого кастинг-менеджера. А тут еще дело осложнялось тем, что съемки проходили не в Москве, а в провинции. «Как же все-таки жаль, что Левушки нет с нами!» Как он походил на папу, вздохнула Елена Егоровна Болотова. А вот и наши друзья из органов, заметил приближающихся полицейских режиссер, приподнимая бейсболку в качестве приветствия. Неужели нашли убийцу? К сожалению, пока нет. У нас для вас дурные вести, сказал Архипов. А других новостей от вашего ведомства и ждать не приходится, проворчал седой мужчина. Сегодня вашего исторического консультанта нашли мертвый в деревне Тутаевка. Что? как мертвый этого не может быть а что случилось заголосила моложавая женщина директор картины пока неизвестно следов насилия не обнаружили елена егоровна вы же дружили с Травникой? – развернулась директор картины дочери партизана какой кошмар опять смерть сказала болотова качая головой крупные серьги, кольца в ушах закачались так то ее движением «Кстати, Травникова и есть бывшая одноклассница Амурского», сказал Архипов директору картины. «Что вы говорите?» – удивилась она. «А вы разве этого не знали?» – удивилась в свою очередь Болотова, обращаясь к директору в полосатой рубашке. Следователь отвел Елену Егоровну в сторону, подальше от софитов и взрывного характера режиссера. «Вы знаете, мы с Олесей подружились на этой работе. Она исторический консультант, я дочь главного героя. Нам было что обсудить. Я вообще ее воспринимала как дочь. Она делилась с вами личной жизнью?» Спросила Регина. «Да, делилась. В школе Олеся была влюблена в Левушку, как говорится, по уши. А на картине эта страсть вспыхнула с новой силой. Знаете, как это бывает? Первая любовь самая живучая. А Амурский с ней поиграл, да и бросил. Заметьте, во второй раз. А Травникова что? А что Травникова? Рыдала. Я утешала ее, как могла. Сказала, что ей надо развеяться. Займись работой, отвлекись от сердечных дел. Олеся сказала, что как раз есть у нее такое дело. Едет в деревню Тутаевка смотреть старые немецкие дневники. И больше мы ее не видели. А когда это было? Спросила Ростоцкая. В пятницу, ответила Болотова. Крупные кольца в ее ушах дернулись в такт взмаха головы. Архипов взял Регину за локоток, мол, пора. Они быстро распрощались и вышли из арендованного киностудии и склада. Ростовская залюбовалась. Небо над городом окрасилось светом заходящего солнца. Легкий ветерок шевелил листву на деревьях, из кустов доносился стрек от сверчков. Регина погладила живот. Скоро она все это будет показывать малышу, а не заниматься поиском преступников. Травникова убила Амурского, а сама утопилась от неразделенной любви. Помнишь, она еще в школе пыталась покончить жизнь самоубийством? «Как тебе версия?» – спросил Руслан, включая зажигание. «То, что у нее есть суицидальные наклонности, вовсе не значит, что она самоубийца». Да, Олеся была расстроена. Она бросила мужа, а мужский бросил ее. Опять. Но заметь, Степан Ильич говорил, что ее заинтересовали дневники немецкого офицера. «Эрика Шпайра», – подсказал Архипов, выворачивая на шоссе. «Точно. Она уехала, оживленная своей находкой. Зачем ей было топиться?» «Нет, здесь что-то не так». Закачала головой клептоманка. Не могла она покончить с собой. И где? В чужой деревне. Регина зажмурилась. Опять слепящий блеск. Опять шум и какофония. Бал маскарад продолжался. Безумцы в масках скакали, выгибались и кривлялись. Опять откуда ни возьмись появилась Эмма. Эмма Ростоцкая. Встала перед Региной и открыла было рот. Мощный взрыв сотряс золоченый дворец. Регина сама еле устояла. А Эмма даже присела в испуге. но собралась и встала. Люди в масках продолжали танцевать, как будто ничего не произошло. «Это предательство, понимаешь?» сказала ей блондинка с изумрудно-зелеными глазами, оборачиваясь к кривляющемуся Арлекину за своей спиной. Резким движением Эмма сорвала с него маску. Арлетин задрожал и посмотрел прямо Регине в глаза. Злобный оскал увеличивался в размерах, пока не занял все видимое ею пространство. Она хотела закричать, но в этот момент проснулась. Обнаружила себя сидящей, да, именно сидящей в постели. Провела рукой по лбу. С него стекали капли пота. Сердце бешено билось, как у зайца в охотничьей погоне. «Когда закончатся эти кошмары?» Спросила Регина, шагающая из угла в угол в просторной гостиной ворона, сидящего на крышке резного буфета. «Ты это... Успокойся, во-первых. Нельзя тебе так волноваться. Птенец твой тоже будет пугаться. Подумай». Регина остановилась, глубоко вздохнула, помогая себе руками, и медленно выдохнула. Вдохнула, выдохнула, вдохнула, выдохнула. Вот так, уже лучше. Теперь открывай интернет, будем смотреть, что значат такие сны. Гриша слетел с буфета и сел хозяйке на плечо. Криптоманка включила телефон и задала вопрос. «Видеть орлики к обману», – прочитала Ростоцкая. Кто бы сомневался, хорошего отряженных ждать не приходится, а взрыв. Что значит? Видеть взрывы предвещает, что неверные действия людей, окружающих вас, будут причиной вашего недовольства. Хм, прочитала Регина и задумалась. Я тебя очень прошу, пожалуйста, будь осторожна. Постараюсь. Нет, я настаиваю, ты же у меня одна. Регина повернула голову, улыбнулась и почесала ворону под клювом. Гриша заурчал. Ладно, подлиза, пошли завтракать. Орехов хочешь? Каррр. Завтрак получился как всегда вкусный. Руслан похвалил ее с поцеловал жену, погладил живот и собрался на работу. Сегодня он уехал первый и один. Регина готовилась к посещению женской консультации. Время еще оставалось, поэтому она устроилась поудобнее в любимом кресле у книжного шкафа. И взяла в руки книгу. Солидное издание «Роды без страха» Грентли Дикрида увлекло ее так, что во рту пересохло. Ростоцкая потянулась к стакану воды, стоящему на столике рядом с креслом. «Осторожнее!» Стакан упал на пол, рассыпавшись на множество мелких осколков. Регина чертыхнулась, встала, начала их собирать. а вскрикнула она, держа особняком окровавленный палец. «Порезалась? Больно?» – заволновался Гриша. «Там, там!» «Что там? Где?» «В осколках я вижу Эмму! Эмму Ростоцкую!» «И что?» Она опять говорит мне про предательство. Утро Архипова начиналось замечательно. Завтрак с Региной, поцелуй на удачу, сонный город за стеклом автомобильного окна. И тут на тебе сообщение от Березкина. Приезжай сразу в морг. фу Опять его будет трясти то ли от мертвецкого холода, то ли от тошнотворного запаха, которым пропиталась она Томка. Всем доброго утра. Поздоровался бодрый, несмотря на ранний час, с с бородкой клинышком. Добрее видали. пробурчал Березкин. «Чем нас порадуешь, Мерлин?» спросил Архипов. Эксперт напоминал ему волшебника. «Колдует, колдует, а потом такими драгоценными заключениями радует следствие. Разве это не волшебство? Что я вам хочу сказать, друзья мои? Ваша утопленница не такая уж и суицидница». «То есть все-таки ей помогли утонуть?» спросил Березкин. «Ага, телесных повреждений нет, как я и говорил еще при первичном осмотре». но у нее в крови обнаружилась убойная доза снотворного. И похоже, что она эту дозу получила вместе с чаем. Подожди секунду. А она могла нашего актера зарезать, а потом утонуть? Спросил Архипов, не отпуская от себя понравившуюся версию. А вот фигушки. Не могла она этого сделать. Она умерла раньше вашего Брэда Питта на целые сутки. Руслан досадливо сморщился. Кивнул старшему оперуполномоченному и вышел из морга. Регина опять права. «А знаешь, мой друг Березкин, кто нас с Региной настойчиво угощал чаем в Тутаевке?» В пафосном стиле бородатого эксперта спросил Архипов, жадно вздыхая свежий утренний воздух после смрада из морга. «Кто?» «Степан Ильич, смотритель музея». «Поехали, брат мой, в деревню, в глушь, на природу», продолжал передразнивать эксперт следователь «Хватит уже. Знаешь же, что я с трудом переношу его. Вечно наш эксперт умничает и по-дурацки шутит». Может, это смотритель музея Травникова и того, утопил, а потом слезы крокодили льет. Но какой у него мотив? Не пойму никак. Ладно, возьмем в плен и разберемся. Короче, нужно нам Ильича этого потрясти. Надо потрясти, потрясем, легко согласился старший перуполномоченный. Однако далеко уехать Архипову не удалось. Ему позвонила Регина. Он развернул автомобиль, и они с Березкиным на всех парах помчались к ней. От сказанных женой слов сердце следователя колотилось, как паровоз на длинном перегоне. Он не слушал сердца, пытаясь настроить мозг на бытовую работу. Сейчас не до размазывания соплей. Нужно действовать молниеносно. В купеческом доме на пригорке, казалось, все было спокойно. Да и тихая улица не настораживала. Трели утренних птиц, ленивый лай собак. Даже рыжая соседская кошка мирно спала на заборе. Руслан забежал в гостиную. регина сидела за круглым столом и пыталась перевязать руку бинтом бинт тут же залил от проступающей крови ты цела где болит кто это был засыпал архипов ее вопросами он осмотрел жену в порядке обежал комнаты нормально успокойся пожалуйста я цела почти сказала регина покосившись на окровавленную руку рассказывай что было приказал руслан усаживаясь рядом с ней березкина пригласить присесть никто не догадался Он маячил, стоя у окна, выходящего на улицу. «Утром принесли. Через полчаса после твоего ухода», сказала Регина, указывая на фруктовый букет в корзинке. Цветы, вырезанные из яблок, груш, абрикосов, энзотических плодов и ягоды, насаженные на острые палочки, поместили в круглую плетеную корзинку. Любят сейчас заморачиваться с подарками. И как Архипов не заметил ее сразу, корзинка была немаленькой и занимала четверть стола. Рядом лежала сорванная упаковочная пленка и красная ленточка. По зеленой скатерти важно расхаживал Гриша, загораживая оригинальный подарок от хозяйки. «Я обрадовалась. Мне как раз с утра так фруктов захотелось», продолжал рассказ Регина. «Тебе всегда их хочется», заметил ворон. Потянулась к винограду, а Гриша как налетел на меня и клюнул в руку. «Григорий, в чем дело? Зачем?» спросил Руслан, округляя глаза от удивления. «Он говорит, что виноград отравленный». выпалила Ростоцкая, потом поправилась. Ну, не говорит, а как бы намекает. Я тоже что-то почувствовала, когда пригляделась к корзинке. Так интересно, интересно. От кого этот фруктовый букет? От тебя, сказала Регина и подала ему сопровождающую записку. Любимой жене и маме моего будущего сына. Руслан. Я не отправлял никаких букетов. Я в морге был. Там другие цветочки. Тогда кто его послал? Значит так. Команда вольна. Отдыхай пока. Никуда не выходи. Гриша отдельная благодарность от командования. За что? За что? Повторила вороном Ростоцкая. За бдительность. Я забираю корзинку на экспертизу. Архипов поцеловал Регину, взял загадочно опасный подарок и уехал. В лабораторию он не отходил от эксперта, пока тот не подверг фрукты проверке и не подтвердил. Виноград отравлен. Березкин тем временем выяснил, что такие подарки организовывает компания «Вкусный букет». «Представляешь, они даже букеты из колбасы и ветчины делают. Подарок на 23 февраля, ну или день рождения», – уличенно рассказывал старший оперуполномоченный по телефону. «Красиво, вкусно и полезно». «Кто заказал этот букет?» – строго спросил следователь друга. «Неизвестно. Вчера похожий подарок отвезли не на адрес Регины, а на автостанцию. Там и передали заказчику. Он расплатился наличными. Возраст, приметы, торопил Архипов коллегу. Курьер не смог вспомнить, говорит обычный гражданин. Твою ж дивизию, выругался следователь в трубку. И Регина, говорит, обычный парень принес ему эту посылку. Кстати, курьеры компании в фирменной одежде развозят подарки. А к твоей жене приходил посыльный в обычной футболке и джинсах. Значит, злоумышленник заказал фруктовый букет, забрал его на автостанции. Потом вкачал в виноград яд и с улыбкой вручил Регине. Она кому-то серьезно перешла дорогу. Ага, карты попутала. Я тебя сейчас заберу. Поедем в Тутаевку. Отправь пока ребят к нашему дому. Пусть присмотрят за Региной. С Березкиным Архипов долетел до Тутаевки мигом. Старшего переполномоченной не женщина в положении. Можно и полихачить. Однако, когда они приехали в деревню, на музейном домике висел замок. Жена Степана Ильича сообщила следователю, что ее старик, дома ему не сидится, в город уехал, к дочке партизана. «А зачем он не сказал?» – спросил Архипов, предчувствуя неладное. «Как будто я его спрашивала», – буркнула пожилая женщина, поджав губы. Увлечения супруга ее не интересовали, а скорее раздражали. Нет, чтобы дров наколоть на зиму или печку подмазать, а он все с историей своей носится. О будущем думать надо, а не в прошлом копаться. Обратная дорога в Старград оказалась еще короче. Архипов летел по трассе, не обращая внимания на Колдобина. Вот уже и город показался. Надо бы сбросить скорость, но червячок свербил изнутри. Не допусти третьего убийства. Региночка, не в службу, а в дружбу. Нужен адрес Болотова Елены Егоровны. Ага, спасибо, дорогая, сказал Березкин, набрав супругу шефа по телефону. Подхватив Регину у дома, машина со следователем, оперативником и старшим архивистом двинулась к центру города. Уютный зеленый двор, окруженный чугунной оградой с массивными чугунными же воротами, был пуст. Жарко. Когда-то в далекое советское время здесь проживала элита города. Сейчас в бывшем горкомовском доме доживали свой век коммунисты, проживали их внуки и дети, поселились новориши. Остановив пыльную машину у подъезда в старом доме со львами у ворот, Руслан не вышел из нее, а буквально выпрыгнул. Тяжелая высокая дверь, Щербатые и мраморные ступени широкой лестницы. И, наконец, появилась входная дверь квартиры Болотовых. Березкин настойчиво вдавливал кнопку звонка. Архипов раздумывал, как быстрее вскрыть дверь, если никто не откроет. Уж больно она массивная, сделанная на совесть. Неожиданно дверь распахнулась, и перед ними предстала Елена Егоровна. Жива и здорова. — Здравствуйте, — сказал Руслан, оглядывая коридор позади хозяйки. Не стоит ли за ее спиной смотритель музея с занесенным над головой топором в руках? «Здравствуйте, молодые люди», — сказала Болотова, как ни в чем не бывало. Хотя нет, на Регину она взглянула слегка удивленно. «Степан Ильич, у вас?» «У меня». «Разрешите пройти?» — спросил старший уперуполномоченный и, не дожидаясь ответа, оттесняя следователя, зашел в квартиру. «А, и вы здесь?» — спросил музейный хранитель, увидев Архипова и Ростовскую. На кухне у накрытого к чаю стола сидел Степан Ильич и добродушно улыбался. «А я вот Елене Егоровне варенье привез. Чаевничаем», сказал старик, предвосхищая вопрос. Руслан осмотрелся. Кухня как кухня. Понятно, что раньше она должно быть была шикарная. Польский белый гарнитур, мягкий уголок, набор эмалированных кастрюль, кофейный сервис в стеклянном шкафчике, на подоконнике цветы в горшках, газеты, журналы, кроссворды, моток красной ленты. «Вы этот чай пили? — спросил следователь хозяйку. — Пила, а что? — ответила она. — Нормально себя чувствуете? — Как обычно, — недоуменно развела руками Елена Егоровна. — Степан Ильич, вы только из-за варенья в гости к дочке партизана пожаловали? — спросил Архипов, указывая на банку с земляникой. — Как же из-за варенья? Скажите тоже. — Я ей фотографии дневника немецкого офицера привез. Подлинник-то потерялся. Вдруг ей будет интересно. «Спасибо. Конечно, мне любопытно взглянуть», — сказала Болотова. Регина пошатнулась, как будто ей что-то привиделось. Встряхнула головой, видение исчезло. «А что же по почте не отправили?» — допытывал Руслан. «По почте? Скажете тоже. Я давно мечтал самолично с дочкой героя познакомиться. Зачем мне почта?» — обиделся Ильич. «Неужели я опять промахнулся?» — думал Архипов, выходя из подъезда обкомовского дома. Степан Ильич увязался за ними. Словоохотливый старик расспрашивал, как продвигается дело Олеси. Ведь какая же умница была. Как же жалко девчонку. Кто же мог такое сделать? Как таких людей земля носит? Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Не доходя до машины, Регина вдруг остановилась, как вкопанная. Как будто перед ней выросла кирпичная стена. Побледнела. Неужели с ребенком что-то? Карие глаза судорожно заметались, разглядывая что-то невидимое для Руслана. «Эмма», — чуть слышно произнесла Ростоцкая, — «лицедейство». «Стоп!» — вслух сказала Регина. «А ну-ка пошли назад. Помните, что корзинка с отравленными фруктами была перевязана рубиново-красной ленточкой?» «Ну, допустим. По-моему, она была просто красной. А вообще я такие мелочи не замечаю», — признался старшего первополномоченным. «Я тоже плохо разбираюсь в оттенках цвета», — поддакнул Архипов. «На подоконнике у Елены Егоровны лежит катушка с лентой такого же цвета. Все четверо рванули обратно наверх. Входная дверь в квартиру Болотовых оказалась не заперта. Несло дымом. Архипов заскочил на кухню первым. Елена Егоровна смотрела на огонь, поглощающий фотокопии злополучного дневника. Она жгла его на металлическом подносе. Березкин схватил стакан, набрал воды из-под крана и плеснул на пламя. «Зачем вы это сделали?» Удивленно спросил Степан Ильич. «Затем». ответила Елена Егоровна, сжав губы и задрав вверх подбородок с бородавкой. «Это был единственный экземпляр дневника?» спросила Ростоцкая. «Конечно нет, у меня еще три копии есть. Что ж, я, без понятия, что ли? А если пожар в музее?» «Нет-нет, у меня все строго». Болотова побледнела и, хватаясь за грудь, сползла на пол. Березкин еле успел ее подхватить. «Скорую вызывай, Руслан. Кажется, мадам потеряла сознание».